Глава вторая Феликс ошеломленно уставился на древнего рыцаря. Он носил карагул так долго, что почти забыл время, когда меч ему не принадлежал. Он не мог представить, что ему придется с ним расстаться. Это был лучший меч, которым он когда-либо владел. Его руническая сила однажды позволила ему убить дракона, а совсем недавно нанести смертельную рану морскому змею. «Без этого клинка, возможно, он не пережил бы ни ту, ни другую встречу». «Я... я всегда хотел вернуть его», — заикаясь, произнес поэт. «Правдоподобная история», — усмехнулся рыцарь. «Я хотел», — сказал Феликс. «Только... только меня не было в Альдорфе двадцать лет. Это было не совсем правдой». Он пробыл здесь два месяца перед отъездом в Мариенбург и Пустоши, и ему ни разу не пришло в голову поискать Орден Пылающего Сердца и вернуть меч. То, что они имели на него право, давным-давно вылетело у него из головы. Это вызвало у Феликса еще один вопрос. «Как вы узнали, что я здесь?» Старый рыцарь бросил злобный взгляд на мальчика, стоявшего рядом с ним. «Дом головы Ордена находится неподалеку». «Мой оруженосец Ортвин, да смилуется Сигмар над его душой за такую пустую трату часов, прочитал рассказ вашего хвостейшества и узнал вашего спутника на улице по описаниям из него. А теперь верни меч, который ты украл!» «Он не крал меч!» — свирепо сказал Готрек. Рыцарь также свирепо посмотрел в ответ, очевидно, ничуть не испуганный яростным взглядом единственного глаза Готрека. «Было ли разрешение храмовника Кеплера взять у него этот меч?» Феликс вздрогнул, вспомнив, как тролль начисто оторвал Кеплеру голову именно в тот момент, когда он нашел меч. «У него не было шанса», — тихо произнес Феликс. Он оказался мертв, прежде чем смог что-либо сказать. «Откуда мне знать, что это правда?» — спросил рыцарь. «Вся эта история может оказаться ложью». «Ты мог просто напасть на благородного храмовника и отнять у него меч!» Готрек спокойно посмотрел на рыцаря. «Гномы! Не лгут!» Это, казалось, заставило старого воина задуматься. Он почтительно склонил голову в сторону Готрека. «Прошу прощения, гергном гном Честность и почтение вашей расы хорошо известны. Я бы не стал подвергать это сомнению при обычных обстоятельствах». «Но владеть чем-то, что тебе не принадлежит более 20 лет...» «Я... я верну меч», — сказал Феликс, хотя его сердце упало, когда он произнес эти слова. Это было все равно, что сказать, что он отрубит себе руку. «Я никогда не хотел оставлять его у себя, но нас так долго здесь не было». Он начал расстегивать пояс с мечом. «Он стал частью меня». «И в твоё отсутствие ты лишил его силы целое поколение рыцарей пламенного сердца. Кто знает, какие чудеса они могли бы совершить вооружённые таким благородным мечом. Гораздо более великие деяния, чем вы когда-либо помышляли». Феликс сделал паузу, обматывая пояс вокруг ножен. Старому рыцарю не было нужды опускаться до оскорблений. «Я убил дракона», — сказал Феликс. «И множество орков с нежитью» добавил Годрик. «И повернул лорды хаоса вспять», — вставил лордвин Рыцарь бросил на оруженосца сердитый взгляд. «Так написано в книгах», — настаивал мальчик. Феликс протянул меч, и что-то, возможно, достоинство старого рыцаря или торжественность события заставили его при этом опуститься на одно колено. «Сэр, рыцарь», — сказал поэт. «Я возвращаю меч вашему ордену, как я всегда и собирался, но...» «Вы должны знать, что я никогда не опозорил его или память о храмовнике Кеплере, и, и если есть хоть какой-то способ, которым я мог бы убедить вас позволить мне сохранить оружие у себя, я обещаю, что не опозорю его и в будущем. Я так привык к нему, что не знаю, что буду без него делать». Рыцарь недоверчиво поднял бровь. «Ты хочешь, чтобы я отдал тебе меч, который был реликвией нашего ордена почти 500 лет?» «Нет, ты так владел им достаточно долго. Возможно, я мог бы купить его у вас или на что-то обменять». Краем глаза Феликс увидел, как Готрик поморщился при этих словах, и выражение лица старого рыцаря подтвердило, что он сказал что-то не то. «Купить его!» — крикнул рыцарь. «Купить святую реликвию, а? С таким же успехом вы могли бы попросить купить честь нашего ордена». «Вы что, какой-нибудь низкопробный торгаш? Такой меч, как этот, нельзя ни купить, ни продать. Он должен передаваться от хромовника к хромовнику, чтобы его можно было использовать в бесконечной битве против сил тьмы!» Феликс, смутившись, покраснел и попытался найти какой-нибудь аргумент получше. «Мне жаль, сыр рыцарь, я... я неправильно выразился...» «Не мог бы я оказать вам кое-какую услугу, какой-нибудь подвиг чести или задание, которое убедило бы вас, что я достоин носить этот меч?» Рыцарь мгновение смотрел на Феликса сверху вниз, затем выхватил меч из его поднятых рук. «Нет», — сказал он, — «я не верю в слова о том, что ты неправильно выразился. Я верю, что ты просто раскрыл свою истинную природу, а меч, наконец, вернется к ордену и к чести». Он отвернулся, взмахнув своим тяжелым плащом и с гордым видом направился к двери. Оруженосец поколебался, оценивающий, глядя на Феликса и Готрика, схватил свою книгу, повернулся и поспешил за рыцарем, окликая его громким шепотом. «Мастер Теобальд, подождите!» Но рыцарь не замедлил шага, и дверь со свистом захлопнулась за ними, когда они вышли на улицу. Феликс продолжал смотреть им вслед, даже когда они уже скрылись из виду. «Встань с колен, отпрыск!» — грубо сказал Годрик. «Они ушли!» Феликс даже забыл, что стоит на коленях. Он огляделся по сторонам. Люди пялились на него. Он смущенно вскочил, откинулся на спинку скамейки и похлопал себя по талии. Карагул исчез. Его меч. Без него он чувствовал себя голым. Он не знал, что делать. Конечно, ему придется раздобыть другое оружие, но как он мог заменить его? Временами он ненавидел Карагул, когда его драконья сущность вторгалась к нему в разум и подталкивала к самоубийственным поступкам. Но он также защищал его и побеждал многих великих и могущественных врагов. Меч был у него так долго, и это было настолько неотъемлемой частью его самого, что он не был уверен, что остался собой без своего рунного клинка. «Что ж, кажется, мне нужен меч», — сказал Феликс. «Да» подтвердил Готрек. «И выпить». «Да!» — гном ударил кулаком по столу. «Бармен! Еще две! Нет, еще четыре!» Остаток ночи прошел в тумане из пивных паров и недоумения. Феликс сидел, оцепенев, пока Готрек передавал ему кружку за кружкой и приказывал выпивать их залпом. Он делал это машинально, уставившись куда-то вдаль, в то время как его разум вращался медленными кругами, как раскачивающееся колесо, съехавший в канаву телеги. Он пытался сосредоточиться на том, как собирался отомстить Скавинам, но фантазия о том, как он врывается в логово серого провидца и отрезает его покрытую шрамами голову, продолжали возвращать его к Карагулу, и он снова и снова оплакивал свою потерю. Его горе приобретало разные оттенки по мере того, как он проходил через различные стадии опьянения. Иногда ему хотелось плакать, иногда он смеялся над горькой иронией момента. В других случаях он вспыхивал от гнева и преисполнялся решимости отправиться в дом Ордена Хромовников и потребовать меч обратно. Еще он подумывал о том, чтобы броситься к ногам Хромовника и просить его сжалиться. В конце концов, он не делал ничего из этого, только брал следующую кружку и методично ее осушал, а затем еще одну, и так до глубокой ночи. На следующее утро он чуть не расплакался, потому что, когда он, наконец, проснулся, все еще одетый и с головой звенящий, словно пещера, полная гномов-кузнецов, он вслепую потянулся к поясу с мечом, как делал каждый день своей взрослой жизни, но ничего не обнаружил. Поэт повернулся и уставился на столбик кровати, где он всегда вешал свой меч, когда останавливался в гостиницах, и его сердце ушло в пятки. Он исчез. Кто-то украл карагул. Он вскочил, собираясь разбудить Готрика, храпящего в соседней комнате, и предложить ему идти на поиски вора. Но как только он набрал в легкие воздуха, чтобы закричать, он все вспомнил, и сердце его провалилось еще глубже. Меч не был украден. Он отдал его кому-то другому. Он никогда больше его не увидит. Он снова опустился на кровать и задумался. Что он натворил? Что заставило его сделать этот жест чести и доброй воли? Как он мог быть таким глупцом? Некоторое время он просто сидел, а его мысли блуждали в мрачной фуге боли и сожаления, но резкий стук в дверь вновь разбудил его. «Кто?» — спросил Феликс. «Проснись, человечьий отпрыск!» — раздался голос Готрика. «Сегодня мы должны найти тебе меч!» «Я помню об этом!» Феликс встал, поправил одежду и направился к двери. Пусть он и знал, что Карагула больше нет, его сердце все равно вздрогнуло, когда руки коснулись пояса, и он не почувствовал холода от знакомого Эфеса в форме дракона, как это бывало раньше. Он тяжело вздохнул и открыл дверь. Феликс прищурился от света, лившегося сквозь освинцованные окна, когда они с Готриком спускались по лестнице в пивную. От запаха колбасы, хлеба и кислого пива у него перехватило дыхание. Ему срочно нужен был свежий воздух и прогулка. Пара выцветших голубых глаз поймала его, когда он следовал за Готриком к выходу, и Феликс неожиданно споткнулся, словно его ударили. Это был старый храмовник. Рыцарь сидел прямо за ближайшим к двери столом, внимательно глядя на Готрика и Феликса из-под косматых белых бровей. Мальчишка-оруженосец стоял позади рыцаря и переминался с ноги на ногу с тревогой, глядя на них. Сердце Феликса радостно подпрыгнуло в груди, когда он увидел, что Карагул лежит на коленях храмовника. Он пришел, чтобы вернуть его. Он передумал. Меч снова будет принадлежать Феликсу. Но если это было так, то почему он смотрел на них так холодно? «Вы поздно встаёте», — сказал старый рыцарь, когда они остановились перед ним. «Я ждал здесь с рассвета. Тогда ты просто разминулся с нами», — произнёс Готрек. «На рассвете мы пошли спать». Рыцарь с отвращением фыркнул, повернулся и бросил злобный взгляд на своего оруженосца, как будто это каким-то образом было его виной. Мальчик испуганно съёжился. Феликс шагнул вперёд и почтительно склонил голову. «Вы хотели нас зачем-то увидеть, сэр-рыцарь?» — спросил он, стараясь убрать жалкую надежду из своего голоса. Рыцарь не смотрел на него. Вместо этого он повернулся и уставился на Готрика, который независимо стоял перед ним, скрестив на груди руки. «Поклянись честью своих предков и своих богов, что ты ответишь мне правдиво!» — проговорил рыцарь, обращаясь к Готрику. «Клянусь!» — ответил Готрик без колебаний. «Рыцарь взял экземпляр моих странствий с Готреком, том второй, который лежал на столе рядом с ним». «Правдивы ли события в этой книге и в других томах ваших путешествий? Действительно ли ты и твой спутник совершили деяния, о которых там написано?» Готрек утвердительно кивнул. «Мы все это сделали». «И в этом рассказе нет преувеличения или преукрашивания?» «Насколько я знаю, нет», — сказал Готрек. Рыцарь продолжал пристально смотреть на истребителя в течение долгого времени, а потом, наконец, повернулся к Феликсу. Выражение его лица говорило о том, что он лучше предпочел бы пить ослиную мочу, чем разговаривать с поэтом. «Я не отдам тебе меч просто так», — сказал он. «Но ты можешь заслужить право носить его». Феликс был потрясён. «Как?» «Ты говорил о том, что можешь оказать мне какую-то услугу». «Сказал рыцарь. «Мой оруженосец уверяет меня, что ты человек чести и доблестных поступков, и твой спутник подтверждает это. Что ж, посмотрим. Если ты хочешь снова прикоснуться к мечу, я бы хотел, чтобы ты отправился со мной на север в Драквальд, чтобы разузнать, что стало с остальными членами нашего ордена, смелыми храмовниками, которые отправились на север сражаться с ордами Архаона и не вернулись». «Если они живы, то мы должны спасти их. Если же мертвы, то мы должны вернуть регалии и священное знамя Ордена. Если ты докажешь, что достоин этого меча, я дарую тебе право носить карагул. Если окажешься недостойным, я заберу у тебя меч, независимо от того, захочешь ты его вернуть или нет. Ты принимаешь это предложение?» Феликс выдержал паузу, хотя каждая клеточка его существа громко кричала «Да». «Что вы подразумеваете под правом носить?» — спросил поэт. «Меч принадлежит ордену», — ответил рыцарь, надменно вздернув подбородок. «И всегда будет принадлежать. Но если ты докажешь мне, что ты и есть тот герой, о котором говорится в этой книге, я предоставлю тебе право носить его до тех пор, пока ты не умрешь или не опозоришь клинок, или пока орден снова не потребует его назад». Феликс нахмурился, — Как бы сильно он не хотел вернуть меч, слова рыцаря звучали подозрительно. Он не возражал против того, чтобы Карагул потом остался храмовником. У него не было сына, которому он мог бы передать меч, и было сомнительно, что сын когда-нибудь появится. Но слова «пока орден снова не потребует» могут означать «день после того, как он поможет храмовнику найти своих собратьев-рыцарей». Это может быть уловкой. Было еще одно соображение. Только прошлой ночью он поклялся выследить старого злого Скавина, который убил отца, и убить его. Мог ли он позволить поиску рыцарей в глухом лесу встать на пути этой клятвы? Это казалось неправильным, даже если вернуть Карагул. С другой стороны, как и сказал Готрек, Скавины, скорее всего, сами придут к нему. Возможно, было лучше оставаться в глуши, пока они этого не сделают». Таким образом, меньшее количество невинных людей подверглось бы опасности. «Орды Архаона все еще наводняют Драквальд?» — спросил Готрек. Рыцарь кивнул. «Так мне сказали», — сказал он. «А также зверолюди, орки, гоблины и ужасы слишком странные, чтобы их можно было описать. Это будет опасное путешествие». Феликс взглянул на истребителя и увидел, что его единственный глаз сияет кровожадным предвкушением. Он вздохнул. Чтобы он не решил, в конце концов, сейчас это не имело значения. Решение уже было принято. Феликс снова повернулся к старому рыцарю и кивнул. «Отлично», — сказал он. «Я возьмусь за это задание, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы доказать, что я достоин носить карагул». «На тот срок, на который вам будет угодно даровать его мне». Старый рыцарь грустно посмотрел на Феликса, поднял меч и протянул его поэту. «Тогда возьми его садись рядом, а я расскажу тебе свою историю». Феликс поклонился, взял меч и начал пристегивать к поясу. Он был смущен от того, как ему было приятно снова почувствовать вес клинка. Когда он закончил, они с Готриком сели за стол напротив рыцаря, в то время как его оруженосица стал состоять. «Меня зовут...» — сказал рыцарь, когда Готрик сделал знак служанки. «Сэр Теобальд фон Дрешлер, храмовник и библиотекарь Ордена Пылающего Сердца, и, боюсь, его последний живой представитель». Юный Ортвин кашлянул при этих словах, а Теобальд вздохнул и исправился. «За исключением, естественно, моего оруженосца Ортвена Вельхабера, последнего послушника Ордена». Служанка принесла кружки для Готрека и Феликса, и хотя желудок поэта скрутило от пьянящего аромата хмеля, он пододвинул свою кружку к сэру Теобальту. Старый рыцарь кивнул в знак благодарности, сделал внушительный глоток и продолжил. Когда началось вторжение Архаона, было решено, что из-за моего преклонного возраста я должен остаться и поддерживать Дом Ордена, в то время как остальные отправились сражаться на север. Ортвин остался помогать мне. С тех пор мы ждали возвращения наших братьев, но они так и не вернулись домой, и я начал бояться, что они этого уже никогда не сделают». «Жаль слышать», — вежливо сказал Феликс. Сэр Теобальд отмахнулся от него. «Если они погибли в битве, храбро сражаясь за своего императора и за свою родину, тогда они достигли всего, чего только может пожелать рыцарь. Я скорблю по ним. Я им завидую». Готрик одобрительно хмыкнул. «И все же, — сказал Теобальд, — мой долг узнать, что с ними стало, и вернуть, если возможно, регалии ордена. Мы получили известие от других вернувшихся, что хотя многие из моих братьев пали при осаде Мидденхейма, орден в основном выжил и начал обратный марш в Альддорф с обозом Карла Франца. В последний раз кто-либо слышал о них больше месяца назад. Они откликнулись на просьбу нескольких крестьян из городка рядом с заброшенным фортом Стангеншлосс помочь защитить их деревню от стада зверолюдей. Теобальд сделал еще глоток и продолжил. «Я не знаю название города и преуспели ли мои братья в его обороне, но мы должны найти его и узнать их судьбу. Мы отправимся в Стангеншлосс и расспросим обо всем местных». «Что за регалии Ордена?» — спросил Феликс. Теобальд, казалось, собирался ответить, затем лукаво улыбнулся и посмотрел на Ортвина. «Оруженосец, докажи, что ты был прилежен в учебе. Каковы регалии Ордена Пылающего Сердца?» Ортвин вытянулся по стойке смирно и нервно кашлянул. «Регалии Ордена Пылающего Сердца состоят из двух частей», — начал он высоким чистым голосом. «Знамя Бальдемара, сделанное из плаща могучего воина, основавшего Ордена, несущего изображение сердца, окруженного ореолом пламени, и меч праведного пламени, которым впервые овладел барон Конрад фон у ворот Кислева во время Великой войны с хаосом. Говорят, что лезвие меча вспыхивает пламенем в присутствии неправедных». Теобальд кивнул. «Очень хорошо, мальчик, очень хорошо. Ты прилежно учился». Он повернулся к Готреку и Феликсу. «Если мои братья все еще живы, тогда время имеет значение. Поэтому я бы выдвинулся завтра на рассвете, если для вас это не слишком рано», добавил он, бросив на них острый взгляд. Готрек хмыкнул. «Мы будем готовы». Феликсу хотелось бы еще раз хорошенько выспаться, чтобы оправиться от вчерашних событий, но он знал, что этого никогда не произойдет. Независимо от того, сколько он выпил, Готрик будет на ногах и готов к походу еще до того, как пропоет петух, если в обозримом будущем существует хоть какая-то перспектива опасности или гибели. «Да», — вздохнул поэт. «Мы будем готовы».